Глава 5. Итоги операции Нептун. Из монографии История Отечественной войны 1941-43 годов. После успешного завершения операции Нептун в боевых действиях на Прибалтийском фронте наступила оперативная пауза. Потерпевшее тяжёлое поражение группа армий Север потеряла 8 пехотных дивизий. Три танковые и три моторизованные дивизии оказались в окружении Упярну. По данным из немецких архивов, безвозвратные потери вермахта за период с 1 по 11 июля в полосе Прибалтийского фронта составили 90 512 человек. Из них попали в плен около 21 тысячи. Потери ранеными составили 58 857 человек. План Барбаросса потерпел первый серьёзный провал. К 9 июля Прибалтийский фронт полностью завершил развёртывание до полного штата дивизий тылового рубежа. Соотношение сил при Балтике кардинально изменилось в пользу советских войск. По состоянию на 22 июня силы противоборствующих сторон были примерно равны. С учетом того, что пять дивизий 27-й армии Прибалтийского фронта были заняты на охране побережья и островов Манзунского архипелага. За время сражения у Сала Спилса в полосу Прибалтийского фронта были переброшены три стрелковые дивизии Северного фронта. В Риге была сформирована одна дивизия народного ополчения с Западного фронта. Влип перед брошенные четыре танковые и четыре мотострелковые дивизии. 9 июля на тыловом рубеже по мобилизационному плану развернулись до полного штата ещё 25 стрелковых дивизий. Проведённая в СССР за две недели мобилизация позволила полностью укомплектовать соединения тылового рубежа живой силой, автотранспортом и конским составом. Мобилизованы личный состав проходил интенсивную боевую подготовку в частях. Кроме того, в резерве Верховного главнокомандования за тыловым рубежом по всей Прибалтийского фронта развернулись ещё две танковые и четыре мотострелковые дивизии. Таким образом, после успешного завершения операции Нептун соотношение сил резко изменилось в пользу советских войск по количеству дивизий. 2,4 к 1. Следует отметить, что большинство дивизий РККА имели полную штатную численность. В то же время многие дивизии вермахта уже понесли серьёзные потери. Особенно сильно были ослаблены танковые и моторизованные дивизии, окружённые у Пярну. Германское командование оказалось перед необходимостью деблокировать окружённую группировку Для чего следовало срочно усилить группу армий Север началась подготовка переброски норм двух пехотных дивизий из Финляндии шесть пехотных дивизий из резерва главного командования перебрасывались из Германии по железной дороге кроме того из группы армий Центр своим ходом направлялась в полсу группы армий Север третья танковая группа генерал-полковника Гота в составе четырёх танковых трёх моторизованных дивизий и четырёх пехотных дивизий. По планам немецкого командования вся переброска должна была занять 8 дней. Немного позже планировалось перебросить ещё четыре дивизии. Для прикрытия переброски третьей танковой группы привлекался второй авиакорпус второго воздушного флота в полном составе. Ещё раньше Весьмой авиакорпус этого же флота был переброшен в Прибалтику. С учётом того, что пятому воздушному флоту, дислоцированному в Финляндии и Норвегии, поручалась поддержка окружённую Пярну группировки, большая часть немецких ВВС оказалась задействованных в Прибалтике. Таким образом, первый воздушный флот Люфтваффе оказался перед необходимостью поддерживать сразу две группы армий юг и центр. Для переброски войск из Финляндии, организации снабжения окруженной группировки и оказания ей артиллерийской поддержки по приказу Гитлера создавался флот Балтийского моря в составе новейшего линкора «Тирпиц», двух карманных линкоров «Лютцов» и «Адмирал Шейер», двух старых линкоров «Шлезиен» и «Шледжик-Гольштейн», четырех легких «Лютцов». крейсеров Эмден, Лейпциг, Юрден и Кель. Боевых минцов 10, миноносцев 26, тральщиков 7 подводных лодок, 28 катеров и большого количества транспортных судов. Примечание. В реале в начале войны немецкий флот был представлен в Балтийском море минимальными силами: 6 минных заградителей, 20 тральщиков, 22 катера. Гитлеровское командование надеялось быстро захватить все базы нашего Балтфлота и снять с тем самым вопрос о боевых действиях на море. Крупные силы флота Гитлер, почему-то опасавшийся прорыва кораблей Балтфлота в Швецию, перебросил на Балтику только к концу сентября. Немцами был создан флот Балтийского моря в составе новейшего линкора «Тирпис», карманного линкора «Адмирал Шейер», четырёх лёгких крейсеров и восьми эсминцев. конец примечание. весь флот должен был сосредоточиться в портах восточной Руси 15 июля. после сосредоточения флота Балтийского моря получал подавляющее преимущество в тяжёлых кораблях над нашим Балтийским флотом. командование РКК также было вынуждено взять паузу для пополнения понесших большие потери восьми стрелковых дивизий. Потери Прибалтийского фронта в сражении составили 12 780 человек убитыми, 692 пропавшими без вести и 33 457 человек раненными без учета потерь 53-го стрелкового корпуса, оборонявшего предполе главного рубежа. Эти... Восемь дивизий и три дивизии 53-го корпуса пополнялись до штата местным призывным контингентом и нуждались хотя бы в минимальном времени для обучения новобранцев. Кроме того, решено было заменить пять окружавших котел с юго- и востока кадровых мотострелковых дивизий обычными стрелковыми дивизиями, сформированными на тыловом рубеже. Из района Тарту. планировалось перебросить с тылового рубежа 149-ую и 117-ую дивизии 30-го стрелкового корпуса из района Пскова три дивизии 70-го стрелкового корпуса вместо них на тыловой рубеж перебрасывались понёсшие значительные потери в сражении у Саласпилса 54-я, 182-я, 14-я, 112-я СД и первая СДНО. К ликвидации окруженной 4-й танковой группы планировалось приступить после завершения перегруппировки, которая должна была занять 5 дней. Ликвидация окруженной группировки возлагалась на 18-ю армию генерал-майора Смирнова, войска которой занимали тыловой рубеж на фронте от Пярну до Чудского озера. Шесть мотострелковых, шесть танковых, 8 стрелковой дивизии остались в резерве Прибалтийского фронта до случая нового прорыва главного рубежа. И кроме того, две свежеразвёрнутые танковые, четыре мотострелковые и одна стрелковая дивизия, входившая в резерв главного командования, располагались в полосе Прибалтийского фронта за тыловым рубежом. Следует отметить, что даже после завершения В целях перегруппировки войска Прибалтийского фронта превосходили группа армий Север по количеству дивизий в одну целую 80 раз. Причём немецкие танковые дивизии в среднем уже потеряли до 50% танков. В ходе операции Нептун обе стороны постоянно наращивали суя в и зону группировку в Прибалтике. Германское командование вoverline сражении у Салауспилса Перебросила из полосы группы армий «Центр» в группу армий «Север», восьмой авиакорпус, затем подключила к боевым действиям и второй авиакорпус 2-го воздушного флота, затем 5-й воздушный флот из Финляндии. В свою очередь советское командование перебросило за этот же период на Прибалтийский фронт, имевший на 22 июня 1300 боевых самолетов, 16 авиационных полков с Северного фронта и 7 авиаполков с Западного фронта. Интенсивность воздушного сражения в период с 1 по 13 июля была сравнима с интенсивностью боев во время битвы за Англию в сентябре 1940 года. В период с начала войны до 15 июля люфтваффе потеряли в Прибалтике 660 боевых самолетов, а ВВС РКК 1200 самолетов. До завершения перегруппировки обе стороны в полосе Привалтийского фронта перешли к обороне. Германское командование вынуждено было внести серьезные корректировки в план Барбаросса, поскольку третья танковая группа перебрасывалась в полосу группы армий «Север», Запланированное окружение войск Западного фронта в Белоруссии перестало быть актуальным. Вторая танковая группа Гудериана, понесшая большие потери в предполе, благодаря удачным действиям нашей 4-й армии, получила приказ перейти к обороне и заниматься пополнением личного состава и ремонтом бронетехники. Таким образом, вся группа армии Цендер остановилась перед главным оборонительным рубежом Красной армии. Прежде мне остались только задачи группы армии Юг и её первой танковой группы. После четырёх дней упорных и досаждательных действий танковая группа генерал-полковника Колеснится сумела 15 июля прорвать главный оборонительный рубеж в полосе остропольского укреплённого района. В местечка Мартыновка немцы создали на узком участке шестекратно превосходство в живой силе и артиллерии сосредоточили почти всю бомбардировочную и штормовую авиацию, группы армий Юг, и после продолжавшегося весь день ожесточённого штурма раздавили количеством нашу 228-ю СД, оборонявшуюся в Курепро районе. Ширина прорыва равнялась 14 км. Танковым дивизиям противника позволили выйти на шоссе Староконстантинов-Житомир. Штаб Клейса полагал, что группа вырвалась на оперативный простор. Командование Юго-Западного фронта, между тем, действовало согласно плану операции «Юпитер». Наши авиация и артиллерия днем и ночью обстреливали коридор прорыва, не позволяя немцам быстро проталкивать через него войска.